Вторая дорожка. Третьи кассеты. Бабушка заметила, что я всегда плакала, когда выдавали горничных девок замуж. Дразнила меня часто тем, что обещала выдать замуж за одного из своих старост. При ней жило много приживалок, и она любила забавляться их болтовнёй, ссорами, сплетнями. Это все заменяло ей чтение. У нее бывали по преимуществу только те, которые имели с ней дела или надеялись получить от нее какие-либо выгоды. Бывали соседи... Общество весьма неинтересное, по большей части невежественное, ничего не читавшее, праздное, далекое еще от сознания, что труд обусловливает жизнь, дает ей полноту, смысл, что в нем только человек находит некоторое удовлетворение в своих стремлениях. Посетители бабушки скучны были, скука была неотъемлемой их принадлежностью, и они возили ее всюду с собою. Кормила их бабушка дурно, обеды у нее были преневкусные. Сама же ела сласно за особым столом, сидя на постели. Редкости разные подавались ей в особых сосудах. Из них и мне удавалось иногда лизнуть. С батюшкой она была очень холодна, с матерью моей ласкова, а со мной нежна до того, что беспрестанно давала мне горстями скомканные ассигнации. Я этими подарками несколько возмущалась, и все относила маменьке. Мне стыдно было принимать деньги, как будто я была нищая раз она спросила у меня, что я хочу, куклу или деревню. Из гордости я попросила куклу и отказалась от деревни. Она, разумеется, дала бы мне деревню, но едва ли бы эта деревня осталась у меня, ее точно так же взяли бы у меня, как и все, что я когда-нибудь имела. Так, например, отдавая меня замуж, мне дали две деревни из приданого моей матери, и потом, не прошло году, попросили позволения заложить их для воспитания остальных детей». Я по деликатности и неразумию не поколебалась ни минуты и дала согласие. На вырученные деньги заведены были близлубин фабрики — экипажные, суконные и горчичные. Все они вместе сделали то, что я осталась без имения, а отец мой — с большими долгами. Чтобы вознаградить меня и обеспечить будущность других детей, было завещано бабушкою двадцать душ, 50 тысяч — и дана нам другими наследниками движимость грузин и шестьдесят душ. Все это должно было разделить между мною, двумя моими сестрами и братом, но батюшка устроил так, что мы отдали ему и это на покупку имения княгини Юсуповой. Покупка не состоялась по неаккуратности отца, потому что мало было денег, и я опять осталась ни с чем. К этой жертве побудил меня брат, писавший, что если я не дам свои части из означенных денег и имения, то все они останутся без куска хлеба. Я сочла себя обязанную исполнить эту просьбу и приняла ее за обязательство от брата пектись и о моей участи за эту жертву. Брат, пользуясь тем, что означенными деньгами уплочена была уже часть цены за одно имение Юсуповой, доплатил ей при помощи займа и удачных оборотов, сколько причиталось за него и стал обеспеченным человеком, а про мою жертву, помогшую ему составить себе состояние, забыл. Я по восторженной мечтательности своей в брата и родных и по деликатности жертвовала родным, не спрашивая, обеспечат ли они меня за это. И вот около половины столетия перебивалась в нужде. Ну да бог с ними. Кто не испытал неприятности от родни? Я удивляюсь подчас, как еще дорожат некоторые родственными отношениями, когда они основаны не на свободном выборе сердца, а на измышленном каком-то долге, и когда в них много зародышей для ссоры, многих стеснений и неприятностей. Займусь опять бабушку и моим счастливым детством. Когда бывала она недовольна кем-нибудь из детей, то проклинала виновного и называла Пугачевым. Батюшка мой чаще всех подвергался ругательствам и проклятиям за свои промахи в делах. Когда он сварил 150 душ в бульоне, то она послала в Малороссию доверенного своего отобрать у отца имени Впоследствии одно из них ему было возвращено по просьбе Лобанова-Ростовского, благоволившего к отцу. Но прежде этого я, десятилетний ребенок, была свидетельницей страшной сцены по случаю означенного бульона, которую она встретила моего отца, приехавшего к ней из Бернова. Когда он входил к ней, ее чесали. Она вскочила. Седые ее волосы стали дыбом, она страшно закричала, изрекла несколько проклятий и выгнала. Он хотел взять мать и меня и уйти, но она потребовала, чтобы мы остались. Мы просидели у нее целый вечер, и она старалась быть любезной и ни слова не говорила о ссоре с отцом. Батюшка пошел к камердинеру своего отца, очень доброму человеку, и провел с ним вечер. На другое утро, в воскресенье, она весь свой двор услала к обедне, а сама осталась дома. Матушка вместе со мною пришла к ней пожелать доброго утра. Она послала за отцом. Когда тот вошел и подошел к руке, она с ним поцеловалась и сказала, «А мы вот говорим о наших чудесах. Слышал ли ты, какие нончи браки бывают?» Известный нам всем Львов женился на своей двоюродной сестре Львовой, имея десятерых детей от первой жены. Разговор продолжался весьма дружески, и о ссоре помину не было. В то время, когда она кричала отцу «вон», она была так страшна, что я была в ужасе и заболела. В доме у ней никто не смел лечиться у докторов, а должен был прибегать к проживавшему у нее грубому венгерцу. Она не терпела докторов и безотчетно верила в невежественного шарлатана. Ко мне его привели, но я расплакалась и его увели. Такова была моя бабушка со стороны отца. Про мужа ее, Марка Федоровича Полторацкого, мало было слышно. Знаю, что он происходил из дворян Сосницкого уезда Черниговской губернии что отец его, Федор Полторацкий, вследствие указов Петра I, требовавших, чтобы дворяне служили в военной службе, укрылся под сень духовного звания и был священником в Соснице. Что упомянутый Марк Федорович учился в Киевской бурсе, пел там на клиросе в церкви, был взят оттуда Разумовским, восхитившимся его голосом, поступил в придворную капеллу, сделался придворным императрицы Елизаветы Петровны и, пользуясь ее милостями, доставил состояние своим братьям. Энергическая личность бабушки Встушевывала его личность Противоположностью ей во всем Могла служить милая моя бабушка Родная тетка моей матери Девица-любовь Федоровна Муравьева Поговорим об этой симпатичной Любящей и доброй особе Она с самого замужества и Моей матери жила с нами Она была любезная старушка Красавица в молодости Она внушала вдохновение поэтам И Богданович поднес ей свою душеньку Не помню я горькой минуты в своей жизни, которую бы я ей была обязана. И таю в глубине сердца самые светлые о ней воспоминания. Никогда она меня не бронила, никогда не наказывала. Я только знала ее ласки, самые дружеские наставления, как ровни. Когда я выросла, тогда всегда была готова сознаться ей в какой-либо неосторожности и просить ее совета между тем как другие живущие в доме или подводили меня под наказание или сами умничали надо мною она всегда была моим другом и защитником она продала свое имение за восемь тысяч и отдала их отцу моему с тем чтобы он содержал ее и ее горничную которая была другом бабушки это также рисует ее доброту когда я выходила замуж то она потребовала чтобы из ее денег была употреблена одна тысяча на покупку фермуара для меня Она ослепла от катарактов, так как и мне угрожает судьба. Ей сделали неудачную операцию, и она через несколько лет умерла на моих руках. Конец второй дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.